и мелкими животными. Полностью переваривает только мягкие ткани жертв. Остатки может выстреливать под давлением, отпугивая неосторожных крупных животных. Конец примечания. Солдаты опустили носилки на землю, сопровождающий офицер подскочил к ним и сдвинул в сторону дверцу, услужливо помогая тысячнику выбраться наружу. Блестящие в лучах полуденного солнца пластинчатый доспех испеченного командующего, резко контрастировал с кожаной, закрывающей почти все части тела, защитой эльтира. Бывший пограничник, привыкший передвигаться по густому подлеску, предпочитал легкость в движениях. Он больше полагался на скрытность и скорость в бою, а также проверенных солдат. Чем на глухую броню из напяленной на себя стали, и магических амулетов, заряд которых имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Он, конечно, не пренебрегал изделиями магов совсем, но не жаловал. Единственное, кого считал бесспорно полезными, — это чтицы душ. Они могли вывернуть наизнанку мозг врага, изрядно сокращая время добычи нужной информации. За это умение им прощалось многое в том числе и высокомерие по отношению к себе. Возвышенный главой своего дома Тысячник вернулся в реальность, загнав посторонние размышления поглубже и сосредоточился на происходящем. Стоящий рядом сотник Каэлинир отдал честь, хлопнув правой ладонью по левому плечу. Эльтир же продолжал стоять в расслабленной позе, ждал, что будет дальше. — И где враги? — последовал неожиданный вопрос и Эллена. Эта жара меня скоро убьет. Уже два дня идем, глотая пыль, а никого нет. Приказываю вам отправить разведчиков вперед и найти противника поскорее. Я устал и мне скучно, вы поняли? — Конечно, слай, будет исполнено. Тысячник коротко поклонился. И Эллен, больше ни слова не сказав, снова забрался внутрь носилок, и его понесли дальше. «Зачем вы позволяете с собой так и разговаривать?» — не сдержался Кайлинир. «Так надо», — резко ответил Эльтир. И продолжил, немного смягчив тон. «Сотня Эрлея уже должна добраться до развалин Такры и начать осмотр местности. Доклад от него поступил». «Да, господин, наши маги сказали, что разведчики на подходе к намеченной цели, и просили передать, что если сеансы связи будут происходить с той же частотой, то энергии в переговорном амулете Эрлея хватит только на сутки». «Жаль», — искренне произнес Тысячник и посмотрел на шагающих мимо солдат своего дома. «Подтянутые, хорошо вооруженные и экипированные». Такие же, как у командира доспехи, длинные копья, к походному мешку с запасами продовольствия и необходимыми вещами приторочен двуручный меч. У каждого имеется дальнобойный лук и тройной запас стрел. Глава дома не поскупился и обеспечил каждого солдата полным комплектом амулетов. Не элита, но опытные воины». Уж куда лучше того сброда, который привел с собой этот недоумок? Я не дам погубить воинов дома за просто так, никому, прошептал Эльтир и пошел вперед. Сотник Кайлинир последовал за ним, немного отстав, чтобы не отвлекать командира от размышлений. Серега, ты, главное, будь осторожен. «Если что, приказывай гнолам раствориться в степи. Они — существа живучие и, в отличие от нас, к местным условиям приспособленные. Доберутся обратно самостоятельно. Сами прыгайте на колеса и домой шуруйте», — наставлял Бер. Махно кивал головой. «Все уже обговорено по многу раз, но он понимал беспокойство командиров и товарищей, поэтому молчал». «Довлетшина предсказывает неприятности, но какие именно, увидеть не может, поэтому обдумывайте каждый шаг в лес Никифоров. Мы бы вас не послали, но и сидеть без оперативных сведений не можем. Не забывай, что кроме вас на этом направлении работают разведчики Быстрицкого. Не подстрелите союзников, а то виру забодаемся выплачивать». Вячеслав негромко хохотнул. «Все будет путем, отцы и командиры», — весело произнес Махно. «Не пуха», — пожелал Александр и пожал протянутую руку. «К черту!» — Махно перекинул в другую руку автомат и гаркнул. «По машинам!» Девять бойцов, включая двух магов, погрузились в три уазика. Еще двое залезли в кабины пазов. Экипировали группу по полной программе. Помимо стандартных бронежилетов, отдали трофейные амулеты, также снабдили всех баллистическими щитами со встроенной силовой защитой, разработанной в клане, и вручили шесть готовых и проверенных многозарядных арбалетов. Дальность у них была не очень высокой, но усилия с лихвой хватало, чтобы пробить с 25 метров бронежилет третьего класса. Четыре прибора ночного видения и одна из двух полевых радиостанций для связи завершали перечень дефицитного оборудования. Остальное все как обычно — патроны, гранаты, автоматы, пара пулеметов Калашникова и столько же СВД. Бер перевел взгляд на два отремонтированных паза. С гомоном и шипением, толкая друг друга, в автобусы лезли гнолы. Вот кто чувствовал себя по-настоящему счастливыми существами. Еще бы! Кататься они полюбили, а поначалу шарахались от любого автомобиля. Александру сквозь стекло улыбнулся Георгий, самый молодой разведчик. Бер помахал в ответ, подбадривая паренька. Среди магов клана за места в разведотряде боролись самые сильные. Однако Бер закончил спор, лично выбрав из кандидатов двух одаренных — Михаила Карпова самого следующего после него в медицине именно карпов поставил на ноги коновалова и следов не осталось от ранений и гошу паренек еще молодой для такого серьезного дела но его потенциал как бы его мага настолько велик что будь у него опыта чуть побольше любого в баранирок рог скрутит бер с удовольствием послал бы бориса он постарший и опытней К тому же помогал в разработке амулетов и, случись чего, сможет даже создать новый при наличии материалов. Но парень к военной службе относится прохладно. Склад ума у него не тот. Больше любил в амулетах ковыряться, чем, собственно, и занимается. И довольно успешно. Что касается других магов, то Георгию они не конкуренты. Никто из желающих отправиться не сумел запитать несколько защитных амулетов одновременно. Свободно, а главное быстро, манипулировать энергией в движении. А это о многом говорит. Значит, в случае столкновения с силами противника парень окажет существенную поддержку обычным бойцам. Помимо этого его способность создавать несколько плазменных шаров одновременно впечатляла. Александр так не мог. Чувствовал, что есть куда расти, однако времени на постоянные тренировки, в отличие от учеников, не оставалось. Если так будет продолжаться и далее, то вскоре Бер существенно отстанет. «Да, вот хохма. Учитель скоро будет знать и уметь меньше, чем ученики. Надо выцарапать время на самосовершенствование», — решил Бер, провожая взглядом удаляющиеся машины. Когда последний уазик скрылся за поворотом, Александр развернулся к Никифорову. — Пошли на полигон. Хочу глянуть на новую тактику ведения боя. Он посмотрел на часы. — Посмотрим, что там Сапрыкин напридумывал. Как раз через полчаса начнутся учения третьей роты из последнего призыва. — Времени еще полно. Зайдем в столовую. Хотя бы парой бутербродов затаримся. Я сегодня даже не завтракал, а теперь из-за тебя еще и обед пропущу. Никифоров с тоской посмотрел на солнце, всем видом показывая. Вот, смотри, скоро солнце начнет клониться к земле, а я не жравший. Сразу как встал, побежал готовить людей и хаш к рейду, есть хочу. — Хорошо, зайдем перекусим, сам еще не ел, — согласился с товарищем Бер. При упоминании о еде в желудке еле слышно заурчал невидимый, но очень голодный зверь. Глава клана еще не видел, как тренируются рекруты по новой программе. Из-за нехватки автоматов и дефицита боеприпасов приняли решение о создании подразделений со смешанным типом вооружения. Глядя на ровную шеренгу мужчин, сразу чувствовалась рука страшного и ужасного Сапрыкина. Бера не покидала ощущение нереальности происходящего. Каждый боец одет в камуфляж, запакован в бронежилет и каску СШ-40, созданные еще в сороковые годы двадцатого века, и до сих пор используемые в российской армии. Жаль, что современной, улучшенной защиты для головы нет, но и так сойдет. Новое обмундирование выделили расщедрившиеся ВВшники. Однако на войне одежда имеет свойство быстро приходить в негодность, и скоро надо будет придумать, из чего шить в будущем замену, а это лишняя головная боль. В качестве дополнительной защиты на руках и ногах, сделанные в мастерских клана на локотники, на коленники, а некоторым бойцам выдали наручи и поножи. Это не считая щитов со встроенными амулетами силового поля. «Рыцари двадцать первого века, блин», — подумал Бер, разглядывая бойцов. Оружие просто пестрило разнообразием. Теперь стандартное вооружение взвода составляли 4,6 АК-74, СВД или автомат с оптикой, иногда пулемет. Оставшихся без огнестрельного оружия снабдили многозарядными арбалетами. Еще выдали всем одноручные, обоюдоострые мечи, которые могут оказаться далеко не лишними в боях с ишхидами. Пользоваться холодным оружием никто толком не умел, но лучше с ним, чем без него, если вдруг дойдет до После тщательного рассмотрения и споров остановились на роте численностью в 75-85 человек. В обновленную структуру роты входило 5 взводов по 14-15 человек. Такая цифра обуславливалась исключительно количеством готовых, относительно, и потенциальных магов. На каждый взвод по одному. Проблема состояла в том, что среди новых одаренных членов клана подавляющее большинство не обучены. Более того, некоторые до проверки и не подозревали о своих способностях. Подтягиванием до приемлемого уровня таких людей и занялись подготовленные маги. Благо, теперь было на кого скинуть часть работы. Только этого недостаточно. Александр чувствовал, что никто из новичков, приписанных к подразделениям, не успеет подготовиться до начала войны. Слишком мало времени. Первый и второй взвод на позиции, третьему и четвертому приготовиться. пятый — рядовой пострелов, отставить разговорчики. После учений пятый взвод в полном составе отправляется на полосу препятствий, — разорялся Егор в своей манере, наказывая за любую провинность. Из воспоминаний Шишана о битве с ишхидами Бер знал, что лесные аборигены сражались так же, как и земные армии в средние века. Стенка на стенку. Только с поправкой на силовые щиты и возможности магов, более сведущих, чем владеющие даром люди. Также не стоило забывать, что ишхиды, учитывая местность проживания, скорее всего, мастера партизанской войны и скрытного проникновения в тыл и превосходят людей в физической силе и ловкости. Поэтому основной упор сделали на действие в степи при отсутствии возможности закрепиться и недопущении прямого столкновения. Подразделения должны уметь работать по принципу ударил, отступил, перегруппировался и ударил еще больнее, используя технологическое преимущество. Бойцы клана прошедшие огонь и воду и опытные солдаты ВВШников, имеющие боевой опыт. По разработанному плану обязаны встретить врага за пределами города. Мобильные отряды на машинах и бронетранспортерах могут изрядно потрепать и даже приостановить наступление. Беспокоили только маги и шхидов. Александр прекрасно помнил, как один из них опрокинул многотонный БТР на людей и уже отдал приказ командирам, проинструктировать бойцов, чтобы в первую очередь старались обнаружить вражеских магов и работали по ишхидам с расстояния. Вряд ли аборигены идут с постоянно включенным силовым полем. Кого-нибудь да зацепят. Каждая потеря среди аборигенов — лишний шанс на выживание всех зареченцев. Вторая задача, не менее важная — предотвращение проникновения вражеских групп в город. Пожалуй, это самое сложное. Здесь и понадобится в качестве поддержки более опытным товарищам новобранцы. Каждая рота должна засесть в укрепленном здании или нескольких, служащих базой снабжения и отдыха бойцам из мобильных групп. Роты должны обеспечить прикрытие на случай отступления и стать щитом при прорыве в своей зоне ответственности. Таких импровизированных фортов клановцы в настоящий момент оборудовали 10 штук, не считая имеющейся крепости и строящегося форта «Восточный». Почти все свободное от воинской повинности население ударными темпами заделывало окна первых и вторых этажей в выбранных для этой цели зданиях. Проламывали стены для удобства перемещения бойцов внутри, Ставили тяжелые металлические двери, насыпали землю в мешки, вкапывая колье и заточенную арматуру на подходах к укреплениям. Особо опасные направления минировались. Мины — еще один подарок от Быстрицкого. На то, что удастся остановить Ишхидов в поле, Александр особо не надеялся. Потрепать бы с минимальными потерями и то хлеб. Плохо, что Дробыш отказался сотрудничать и выделить боевиков для совместных действий. Решил отбиться собственными силами, засев в укрепленных селах. Получится ли у него? Это вызывало сомнение и тревогу за простых людей, проживающих на территории, контролируемой бароном. «Ну да бог ему судья, сейчас ничего поделать с этим нельзя». Пару часов Бер с Никифоровым наблюдали за маневрами на полигоне. Рота отрабатывала в очередной раз захват здания, после чего бойцы должны пойти на стрельбище. Было интересно посмотреть, как они освоили арбалеты. Но тут подбежал ученик Александра, двенадцатилетний Стас. «Ты что здесь делаешь?» — нахмурился Бер. «Как ты вообще на полигон проник? Тут опасно». — Александр Сергеевич! — затараторил Стас. — Настя пропала, Пушок убежал, она пошла его искать, и нету до сих пор. — Как это пропало? Куда пропало? — опешил в первую секунду Бер. — Утром еще! — выдохнул мальчишка. — Почему сразу не сказал? — Так это... Вы же знаете, какая она. Заложишь ее, можно потом и по шее огрести. Что правда, то правда. Не девчонка, а пацан в юбке. Такая не каждому взрослому по зубам, про детей и говорить нечего. Тем более, имея силовую поддержку в виде пушка, проказничает на пропалую. Слушалась она всего нескольких человек. Бера с Никифоровым и повариху Зою Михайловну. Женщина, можно сказать, удочерила Настю. Пыталась заменить ей утерянных родителей. Только не всегда у нее получалось держать в узде десятилетнюю проказницу. А остальным просто некогда было ею заниматься. Александр видел Настю лишь на уроках, да и то в последнее время его заменял кто-либо из взрослых учеников. «Знаю». Берт тяжело вздохнул. «Не было печали, да вот она. Почему сейчас? Дел по горло, а тут это...» Найду, накажу так, чтобы никому больше не повадно было, — мысленно сокрушался Александр. — Пойдем, по дороге расскажешь подробности, — потребовал Вячеслав. Пока шли к крепостям, выяснили следующее. Пушок с раннего утра начал проявлять беспокойство и вести себя немного агрессивно, а примерно часов в семь рванул через стену и скрылся в неизвестном направлении. Настя собрала друзей и спросила, кто пойдет с ней искать пушка. Но когда никто не согласился без разрешения покидать крепость, обиделась и собралась на поиски одна, напоследок обозвав всех трусами и пообещав, что если кто проболтается об ее отлучке, то сильно пожалеет. Когда девочка не вернулась к обеду, ребята забеспокоились, посовещались и послали гонца доложить о происшествии. — Вот и все. Больше я ничего не знаю, — закончил рассказ мальчишка. В этот момент они как раз подходили к открытым воротам крепости. — Понятно. А как ты прошел часовых? — мальчик смутился. — Глаза отвел, — признался он. — Как это? Бер даже остановился от удивления. Стас еще больше смутился и произнес. — Это баба Катя нас научила. — Говоришь, — Через порог переступаю, гадюкую выползаю, всем врагам глаза закрываю. Я не иду, а еду черной тенью, чтобы у всех моих врагов язык стал колом, да думы пеленой накрыло. Аминь. Надо сплюнуть три раза через левое плечо, а потом очистить разум, как вы нас учили, и идти ни о чем не думая. Если все сделал правильно, то никто тебя не заметит. — И что, тебя, правда, не увидели? не удержался от вопроса Никифоров. «Ага!» — Стас с детской непосредственностью часто закивал головой. «Обалдеть!» «Ладно, с этой бабой и Катей потом разберемся, пока займемся беглянкой». Александр сделал шаг в сторону ворот. Никифоров, захватив с собой паренька, побежал опрашивать детвору в надежде узнать что-нибудь новое. А Бера отправился собирать поисковую команду по ходу решая кого же взять с собой. Услышав радостный рев малыша, передумал идти за бойцами, сменил направление и двинулся в сторону загона с шантархами. Все ли в порядке, охотник? Послал мысленный вопрос Александр Гнолу, дежурившему возле клеток с хищниками. В крепости по-прежнему проживали несколько семей хаш из первых присоединившихся. Только Пшик и Шишан переехали к соплеменникам, так сказать, руководить и приглядывать. Остальных глава клана не отпустил и в разведывательный рейд уходить не позволил. Предпочел, чтобы единственная конница клана оставалась под рукой. — Тебе, великий, много сил желаю! — прощелкал, прошипел Хаш. — Собирай охотников, пусть готовят шантархов враги пока нет пушок сбежал но главное не это детеныш по имени настя пошла его искать и боюсь может попасть в беду мы сильны тем что никого и никогда не бросаем в беде ни людей ни хаш, — пояснил александр попутно проведя политагитацию я понял всех охотников звать зови всех Немного подумав, согласился Александр. — Иди. Гнол сорвался с места. — Ушура-скарх никуда не денется, вернется, они преданы до конца жизни. Послышался в голове голос удаляющегося хаш. Так ясно, будто по-прежнему стоял рядом. Примечание. Ушура-скарх. Быстрая смерть. Конец примечания. Гнолы собрались буквально через пару минут. Что детям природы нужно? Схватили оружие, и все готовы к труду и обороне. «Пришли, как ты велел, великий шхас», — доложил гнол вместо пшика, назначенный за старшего в маленькой общине аборигенов крепости. Александр попытался вспомнить его имя и не смог. Внешне научился различать своих гнолов, но по именам забывал. Слишком много шипящих и гласных, даже сокращения не помогали. Хаш каким-то неведомым чувством понял затруднение главы клана и напомнил. «Великий дал мне имя Шарши». Бер впервые пожалел, что просто сокращает труднопроизносимые имена аборигенов, вместо того, чтобы дать им обычные земные. Он окинул взглядом шестерых хаш и скомандовал. — Один останется присматривать за животными, остальные готовьте своих шантархов. О провианте я позабочусь, нужно найти Настю и Пушка сегодня. Девочка — шхас, и очень нужна клану. — Сделаем, не волнуйся, великий. Гнолы одновременно поклонились и подняли хвостами небольшое облако пыли. Жест решительности намерений. Александр отправился на продуктовый склад. Нужно отдать распоряжение о выделении суточного пайка для себя и пятерых охотников. Александр решил больше ничего и никого не брать. Правда, Никифоров может воспротивиться. — А вот и он, легок на помине. «Что говорят дети?» — спросил Бер, как только начальник СБ подошел достаточно близко. «Ничего конкретного. Повторяют на разный лад то же самое, что уже известно от Стаса. Единственное дополнение. Оказывается, Настя частенько с любимцем своим сбегает в город. Надеется найти родителей, но, полагаю, это не наш случай. Вот как. Не знал». Тогда найдем ее, поговорю насчет этих поисков. — Лучше не ты, кому-нибудь из женщин поручи. Хотя бы сестре своей, — посоветовал Никифоров. — А с часовыми я по-своему разберусь. Как это так, прозевать самовольные отлучки десятилетней девочки и здоровенную четырехглазую тушу пушка? — Баба Катя, — пробормотал Бер, намекая на ту, кто мог научить проходить сквозь посты. «Вот-вот, что еще за доморощенная колдунья? Учит непонятно чему детвору, а мы расхлебывай теперь», — выразил недовольство Никифоров. «Из новеньких она. Пока меня не будет, найди бабулю и отдай магам на проверку. Пусть выяснят ее потенциалы и выспросят, что знает и насколько ее знания нам полезны», — попросил Александр. «Вернусь, присоединюсь. Мне тоже любопытно это ведунье или кто она там?» «Подожди, что значит, пока меня не будет?» «Только не говори, что ты один собрался». «Почему один?» Александр повернул голову в сторону загона, где суетились гнолы, и раздавался довольный рев шантархов, уставших от долгого нахождения в заперти. «Так дело не пойдет», — не согласился Вячеслав. Без поддержки бойцов не пущу. — Перестань, не воевать же еду, — усмехнулся Бер. — Хаш вполне хватит, чем тебе не воины? Справятся практически с любым противником. Да и я давно не салага. Тем более нужно просто найти Настену, а не стрелять направо и налево. И, не дав Вячеславу вставить слово, продолжил. — Ты лучше сделай, что я прошу, и жди вестей от разведчиков так будет лучше всего». «Ну хорошо», — сдался Никифоров. «Иди, собирайся в дорогу». «Этим и намеревался заняться, но ты меня только задерживаешь». «Я?» — не дожидаясь очередной эскапады товарища, довольный Александр трусцой побежал дальше. В этот раз последнее слово осталось за ним». Глава 13 Водитель удивленно присвистнул, когда внедорожник остановился в двухстах метрах от стены небольшого городка. Махно кивком выразил солидарность с ним, а поясывающее древнее поселение стена впечатляла. особенно огромные проломы в ней, и даже, видимые отсюда, оплавленные каменные участки. Этих подробностей в отчете экспедиции дробушевцев не было отмечено. Точно. Сергей, готовясь к рейду, прочел бумаги несколько раз. «Ну, барон...» — он покрутил головой. «У меня в лексиконе нет столько неприличных слов, чтобы выразить отношение к разнице между описанным и тем, что я вижу. В нескольких местах стена достигала не менее пятнадцати метров высоты, И, судя по неровному краю, можно предположить, была когда-то еще выше, чем сейчас. Большинство башен разрушены практически до основания. Но парочка по какому-то недоразумению все еще возвышалась над степью. Махно вылез из уазика и вытащил из чехла бинокль, желая получше рассмотреть древнее поселение. — Гоша, сбегай, позови сюда Пшика, — попросил Сергей. — Слушаюсь. Паренек отдал честь и поспешил к автобусу. Послышались хлопки дверей уазов. — Я разве разрешил кому-то вылезать? — не отнимая окуляров от глаза, крикнул Махно. Клановцы полезли обратно в машины. Сергей почувствовал, что рядом кто-то стоит, и опустил бинокль. Пшик, а это был он, что-то коротко щелкнул-свистнул. Спрашивает, зачем старший надзирающий звал? — перевел мысли речь Гнолла, подоспевший Гоша. — Скажи, Пшик, хаш знают об этом старом городе? — Давно. Пшик говорит, что сам здесь никогда не бывал. Говорит, гиблое место. Это старое поселение ишхидов, и тени убитых врагов до сих пор бродят внутри. — Ну, с тенями мы разберемся. Главное, чтоб враги во плоти не наведались, — сказал Махно. — Поинтересуйся, кто разрушил поселение? — продолжил он. Пшик несколько раз резко рубанул по воздуху свободной рукой, а Георгий перевел. — Великие шхасы и воины прайдов собрались вместе, сожгли город и убили каждого врага, с тех пор и шхиды не смеют строить свои дома на землях хаш. — Да, даже боюсь представить, что здесь творилось, — прокомментировал Махно. — Ладно, все это дела давно минувших дней. Сергей задумался о дальнейших действиях своего отряда. Затем встрепенулся и начал отдавать распоряжение. Первым делом приказал гнолам выгружаться. Хаш надо отдать им должное, покинули автобусы без шума и ожидаемой суеты и сгрудились возле пазиков двумя нестройными толпами в ожидании дальнейших команд. Махно объяснил Пшику через Георгия, что нужно делать, и спустя пять минут две группы по десять гнолов в каждой в припрыжку понеслись по желто-зеленой высокой траве на разведку, огибая остатки поселения с двух сторон. Третий отряд из двадцати хаш, немного выждав, отправился непосредственно в развалины. Если внутри или около стен находятся чужие или следы, то опытные по сравнению с людьми следопыты аборигенов отыщут их. Пока гнул и обследовали округу, Сергей связался с базой и доложил о прибытии на место. Прошли долгие, томительные полчаса, прежде чем на стене появился силуэт хаш, истово размахивающего руками. — Блин, не пойму, можно колонне въезжать внутрь или нет? — громко поинтересовался водитель первого уазика. Махно, испытывая ту же проблему в понимании жестов дикарей, Подумал, что неплохо было бы обучить туземцев человеческим жестам в обязательном порядке. Не все маги обладают даром воспринимать мысли речь, о простых людях и говорить нечего, а так хоть можно будет общаться, используя минимум знаков. Отметив в уме не забыть в отчете указать на проблему, Сергей повернулся к стоящему рядом пшику. — В развалинах никого нет, — сказал Гоша, опережая вопрос командира. — Уверен? — Пшик говорит, что мест, где может спрятаться враг, мало, — пояснил паренек. — Хорошо, коли так, — кивнул Махно. — Подождем доклада от остальных групп, и если все нормально, заселяемся. Вскоре появились гнолы, отправленные на обследование местности вокруг развалин. Старшие десятков доложили, что следов пребывания ишхидов не обнаружили, и у Сергея сразу стало легче на душе. По крайней мере, сегодня не придется дергаться по поводу присутствия вероятного противника и спокойно обустроить временный лагерь, откуда планировалось отправлять разведчиков на поиски отрядов ишхидов. Автомобили медленно тронулись и шурша шинами двинулись к пролому в стене. Наверняка раньше здесь были мощные ворота, разбитые шхасами хаш. Теперь даже трухи от них не осталось. Часовые у ворот поспешили отойти подальше от шестерки шантархов. Несмотря на то, что каждый хищник находился под жестким контролем всадника, подспудный страх перед грозными, напоминающими внешним видом динозавров, животными у подавляющего большинства людей присутствовал. Пройдет еще немало времени, прежде чем зареченцы свыкнутся с мыслью, что на этих страшилищах можно ездить верхом. Работавшие на расчистке территории вокруг крепости с целью расширения зоны отчуждения, люди из новеньких провожали небольшую кавалькаду удивленными взглядами. Многие еще не видели верховых аборигенов на службе клана и не знали, что некоторые клановцы тоже могут перемещаться на шантархах. Тем более, что снаряжение сопровождавших главу клана гнулов значительно отличалось от экипировки остальных хаш. По настоянию Вячеслава, проверенных аборигенов, которых привел в свое время Пшик, помимо выданных ранее жилетов, копий и ножей, снабдили кожаными доспехами, подогнав их по фигуре и теперь хаш выглядели, если не цивилизованно, то внушительнее точно. Дополнительно их вооружили, в отличие от других соплеменников, многозарядными арбалетами и несколькими отлично сбалансированными короткими дротиками из металла. Колчаны с дротиками и арбалетными болтами крепились к седлу позади всадника. Наличие продвинутого оружия автоматически поднимало статус наездников по отношению к остальным туземцам. Охотники понимали это и старались не опозориться перед новыми союзниками и владыками. Александр не противился инициативе Никифорова. Если Вячеслав, выдвигая идею довооружить всадников, преследовал цель обеспечить безопасность Бера, который иногда покидал крепость в сопровождении гнолов, то ему пришла в голову иная мысль. Создать некую привилегированную касту среди аборигенов, чтобы показать гнолам, что каждый, кто будет служить верно, получит от людей многое, и это многое больше, чем имеют вожди прайдов. И вот шестерка верховых помчалась по дороге, оставив позади десятки любопытных взглядов. Через некоторое время Шарши приказал подчиненным, а Бера попросил притормозить шантархов около развилки. Малыш моментально послушался хозяина и пошел медленным шагом, шумно вдыхая из ноздрей воздух вперемешку с капельками мокроты. — Почему остановились шарши? — спросил Александр. Он внимательно всмотрелся в окружающую обстановку. Напротив возвышалась груда из щебня и крупных обломков плит. Все, что осталось от панельного девятиэтажного дома. Соседним домам повезло немногим меньше. Слева направо тянулась улица Лермонтова, правда какая она теперь улица. Никто на ней уже не живет после нападения Хаш в прошлом году. Все, кто уцелел, покинули незащищенные окраины, и местная настырная трава уже начала отвоевывать себе пространство у бетона и асфальта. — Снова определить по запаху нужно, куда направилась детеныш-самка, — послышался в голове голос шарши. — Давай, выясняй. Четверо гнолов спрыгнули на землю и разбежались в стороны, словно псы, обнюхивая воздух и дорогу. У каждого в руке имелась небольшая вещь, принадлежащая Насте, и они иногда, прикладывая к носу платок или кепку непослушной девчонке, пытались определить, в какую сторону девчонка устремилась. Поиски оставленного следа затягивались, и Бер уже начал беспокоиться. Что делать, если охотники не смогут его отыскать? Еще слишком опасно вокруг. А если она поперлась в степь? За время, прошедшее с утра, ребенок может удалиться на достаточное расстояние от зоны влияния клана. Вдруг она наткнется На враждебных людям хаш или на разведку ишхидов, или на банду какую-нибудь. Нарваться на отморозков людей было как бы не хуже, чем на агрессивных дикарей. Детеныш направилась в ту сторону. Один из гнолов выпрямился и указал рукой в сторону развалин напротив. Запах слабый, но я поведу. При этом известие Александр испытал одновременно облегчение, потому что след все-таки отыскался, и тревогу, так как скоро город закончится как таковой, и начнется степь. «Вперед — Вперед! — вслух скомандовал Бер. Его прекрасно поняли. Трое наездников забрались обратно в седло, четвертый побежал своим ходом, изредка нагибаясь и принюхиваясь, чтобы не потерять след. Движение замедлилось. Но все же темп намного превосходил возможную скорость передвижения Насти, и Александр искренне надеялся, что в скором времени они смогут настигнуть непослушную девчонку. Однако время шло, а Настя словно сквозь землю провалилась. Миновали последние развалины, и перед взорами открылся степной простор с редкими вкраплениями валунов, кустарников и объектами еще земной деятельности людей. Фрагменты каких-то механизмов и автомобилей валялись повсеместно. Редко, но попадались вырванные части построек. Будто огромное существо отгрызало у зданий солидные куски и, признав их несъедобными, выплевывало в высокую траву. Бера гляделся. Они вышли из Зареченска, севернее строящегося ударными темпами форта Восточный. — Отсюда не видно, но в случае чего можно затребовать из форта помощь, хотя лучше будет, если она не понадобится. Хаш, вызвавшийся поработать ищейкой, резко остановился, пригнулся и чуть ли не носом уткнулся в землю. — Что там? — спросил Бер, а у самого сердца забилось быстрее в нехорошем предчувствии. — Он нашел след у Шура Скарха. Я даже отсюда чувствую его запах. Надо быть осторожнее, великий. Вместо следопыта ответил Шарши. — Ушура Скарк может быть не тот, за которым последовала детеныш. Надо быть осторожным. Она была здесь недавно, — подал голос следопыт, вставая с колен. — Запах человека отчетливый и трава еще не успела выпрямиться до конца. Тут лежал ушуроскарх, выжидал, следил, злой. — Кто злой? — не понял Бер. — Не знаю пока. Может, чужой расках может, тот, за кем последовала детеныш. Следопыт вполне по-человечески пожал плечами и побежал дальше. Только уже медленнее, принюхиваясь, И взяв на изготовку копье. Остальные гнолы приготовили арбалеты и все чаще привставали в седлах, выискивая возможную угрозу. Александр не отставал от хаш. Переместил автомат на ремне так, чтобы удобнее было стрелять, снял с предохранителя и решил, что теперь настала его очередь заняться поиском. Если где-то рядом Настя и пушок или, не дай бог, притаившаяся опасность, То, возможно, его сил вполне хватит для обнаружения. Он закрыл глаза и подмерное раскачивание в седле попытался войти в транс. Получилось почти сразу. Первое, что увидел внутренним зрением — это ауры хаш. Гнолы, почувствовав, что великий шхас собирается колдовать, перестроились и взяли Бера с малышом в коробочку» приготовившись защищать хозяина от неожиданного нападения, пока он выпал из действительности. И хотя Александр в этом состоянии опасность нашел бы раньше, чем хаш, гнолы поступили правильно, исполняя роль телохранителей. Разум главы клана скользнул дальше, охватывая все большее пространство. Миллионы энергетических росчерков, словно бескрайний океан под ногами. Это сотни видов трав волновались от порывов легкого ветра. Коричневые и серые проплешины тут и там. Камни и технологические останки. Движущиеся разноцветные пятна с еле видимыми силуэтами внутри — мелкие животные. Заслышав поступь шантархов, они разбегаются в разные стороны, подальше от грозных великанов. Пока ничего стоящего внимания не было видно, и Александр напрягся сильнее. Казалось, еще чуть-чуть, и сознание выскользнет в свободный полет. Берн не почувствовал, как полопались от напряжения мелкие сосуды в глазах. Он тянулся сознанием дальше и дальше, и, наконец, на пределе возможностей, когда уже готов был отказаться от сканирования, увидел нечто очень смахивающее на достаточно мощную ауру пушка. Он прекрасно помнил, какая цветовая гамма и энергетика у Настиного любимца. Если гнолы не ошиблись, что вряд ли, то, возможно, и девочка где-то там. Просто из-за солидного расстояния человеческая аура незаметна. Интересно, а как она его обнаружила? Задал себе вопрос Александр и тут же бросил размышлять на эту тему. Как бы девочка не искала пушка... Ответ может подождать до возвращения домой. Не прекращая сканировать местность, Бер направил малыша дальше в степь. Только теперь радиус поиска заметно уменьшил, так как трудно следить внутренним зрением за окружающим пространством, не испытывая сильного напряжения. — Забирайся в седло, — приказал Александр пешему следопыту и рукой показал всем направление движения. Скачем в ту сторону, в скархи там. Бер задал темп. При этом пришлось несколько раз ментально осадить малыша, который, почуяв желание хозяина добраться до цели скорее, несколько раз попытался совершить длинные прыжки. Когда до цели оставалось примерно метров триста пятьдесят четыреста, Александр поднял руку, жестом приказывая всем остановиться. Хаш повиновались мгновенно и шантархи резко встали, тихонько сопя и порыкивая. Бер нащупал ауры Насти и Пушка. Они находились на расстоянии метров тридцати друг от друга. «Слава тебе, Господи, живая!» — выдохнул Александр. Аура Настены светилась достаточно ровным светом. Ни разрывов, ни заметных потемнений, какие бывают при тяжелых ранениях, не было. Он снова прикрыл глаза с целью подробнее изучить обстановку впереди. Настин энергетический контур не двигался. Зато Пушок, судя по всему, полз в траве к своей цели. И цель эта не обрадовала Бера. Уж очень она напоминала энергетику самого Пушка. Александр привстал в стременах и приложил к глазам окуляра бинокля, чтобы оценить происходящее человеческим взглядом. В траве девочку он не увидел, зато длинное и мощное тело ее любимца заметил сразу. Пушок не пытался скрываться, несмотря на то, что полз. Более того, он периодически перекатывался через спину по несколько раз подряд, оставляя после таких кульбитов целые поляны примятой травы, и опять продолжал ползти дальше. Бер сдвинул на пару сантиметров бинокль. В траве лежал еще один ушуроскарх, только шерсть его была не дымчатая, как у пушка, а грязно-белая или кажущейся таковой. Чужой скарх нервно бил длинным хвостом, точно хлыстом. По поверхности хвоста, не переставая, проскальзывали искры электрических разрядов. — Твою! — невольно вырвалось у Александра. — Что же делать? — «Самка не подпускает к себе самца. Если подойдем ближе, набросится на нас оба. Погибнем. Мы — шантархи, все. Надо возвращаться, пока не поздно». Словно поняв вопрос, а, может, так и было, сообщил Шарши. «Нет, мы не можем бросить Настю», — не согласился Бер. Он нисколько не усомнился в словах «Хаш». Разгнул, сказал, что оба хищника нападут, значит, так и есть. В конце концов, люди ничего не знают о поведении местных животных, тем более в период спаривания. Пушок — верный друг и защитник для Настены. Однако прирученный волк тоже может убить своего хозяина. — Лучше потерять одного детеныша, чем нескольких воинов и самого сильного шхаса Прайда продолжал настаивать Гнол. С точки зрения аборигена действие, может, и логичное, но не отвечает глубинной сути человеческих взаимоотношений. Разум Александра заработал с удвоенной силой в поисках приемлемого решения. Он снова закрыл глаза и мысленно унесся на пару километров восточнее, дальше в степь. У него появилась глупая и опасная идея. Возможно, ничего не выйдет, но попытаться стоит. В любом случае ничего более путного в голову не пришло, а время меж тем играет против них. Если отряд может уйти от гибели, то девочке никак не избежать смерти в случае ее обнаружения с кархами. Александр нашел, что желал, немного дальше, чем хотелось бы. Стадо зубров, голов двести... И несколько групп мелких травоядных огибали, ставшие опасным для них Зареченск. Глава клана открыл глаза. — Шарши, оставь одного воина со мной, а сам с остальными отправляйся туда. — Бер показал рукой. — Там пасется стадо. Его нужно пригнать, и чем быстрее, тем лучше. Сможешь? Гнол задумался, осмысливая приказ. — Шарши понял слова Великого. — Скархи не захотят оставаться на пути перепуганного стада и уйдут, но у вас будет очень мало времени, чтобы вытащить детеныша из-под копыт. Хажу сделал паузу, рассматривая соплеменников. — С тобой, Великий, останется крышаш Названный гнол выехал на своем шантархе вперед. — Я не подведу лаконично произнес охотник и коротко поклонился в седле если все сложится удачно совет вас щедро вознаградит пообещал александр и заметив радостное оживление среди аборигенов добавил от меня лично каждый получит в знак признательности человеческое имя и новые самые острые клинки зачем им еще одно имя хаш не поняли Бер просто решил, что достаточно намучился с труднопроизносимыми именами гнолов. Зато упоминание о мечах от великого Шхаса воодушевило их больше, чем обещание награды от Совета. — Ждите, когда у Шура скархи уйдут. Шарша развернул Шантарха и повел отряд в сторону пасущихся зубров. Не прошло и нескольких минут, как гнолы исчезли за ближайшим пологим холмом, оставив человека и гнола дожидаться момента появления грозных, мощных травоядных. Александр скорректировал местоположение и сместился немного дальше в степь, чтобы при появлении стада показаться на глазах Пушка и его подруги одновременно с зубрами. Иначе они могут воспринять появившихся человека и гнола на шантархах как приоритетную угрозу и нападут. Опасно? Да. Но лучше так. В любом другом случае они с гнолом сами погибнут и Настю не спасут. Шло время. Скархи уже вовсю флиртовали друг с другом. Беспокойство Бера нарастало, так как несносные девчонки не сиделось на месте. Она постепенно приближалась к пушку, сокращая шансы на выживание и свои, и поискового отряда. Александр очень хотел подъехать ближе, но делать этого пока было нельзя. Нюх у пушка на зависть. Оставалось удивляться, почему он и самка не учуяли постороннюю персону, которую дома ожидает показательная порка. Ауры приближающегося стада не было видно и нервы Александра постепенно начали сдавать. — Ну, наконец-то! — не выдержал Бер, заметив множественные энергетические пятна вдалеке. — Приготовься! — тут же дал команду Гнолу. Хаш встрепенулся, и шантархи, уставшие стоять так долго на одном месте, радостно зафыркали. Александр подумал. Хорошо, что они появились быстро. Еще пара часов, и пришлось бы отряду Идти на ночевку в форт Восточный. Он ближе. Мерный рокот приближался. Бер внимательно следил в бинокль за реакцией пушка и его подруги. Наконец, животные соизволили обратить внимание на возникшую угрозу и забеспокоились. Скархи медленно поднялись и повернули голову в сторону шума. Самка припала на передние лапы и сделала два стремительных прыжка. Принюхалась. «Черт, неужели заметили Настю?» — воскликнул Александр и подал малыша вперед. «Пора, великий!» — посоветовал Гнол. Бера не нужно было уговаривать. Он хлопнул Шантарха по шее и громко сказал, подтверждая слова мысленным приказом. «Не подведи меня, малыш!» Шантарх радостно рыкнул, резко сорвался с места и понесся, стремительно набирая скорость. Александр теснее прижал колени к крупу своего скакуна и крепче схватился за поводья. — Только бы не свалиться на землю, только бы не свалиться! — как заклинание отвердил про себя Бер. Он старался не выпускать из поля зрения энергетический силуэт Настены, потому как обычным зрением девочку в траве абсолютно не было видно. Показалось стадо. Александр и сопровождающий гноу приближались к бегущим в панике животным по диагонали, опережая зубров совсем немного. В этот момент Настя не выдержала и поднялась. Беру ловил красные всполохи в ауре девочки. Она заметила приближающееся стадо и не на шутку испугалась. Однако и скархи ее увидели. Самка сделала шаг к девочке, стоящей к ней спиной. Александр выпустил длинную очередь из автомата в воздух, отвлекая внимание от Насти, но непуганная и никогда не видевшая людей самка Скарха повела себя не так, как надеялся Бер. Она разозлилась и совершила длинный прыжок в сторону девочки, еще пара таких же и все. В груди Александра все замерло. Они не успевали вытащить Настю из-под атаки хищника. Бер заорал изо всех сил, одновременно пытаясь лихорадочно собрать энергию в руке и запустить в скарха огненный шар. Стрелять не решился, боясь задеть ребенка. Все происходило так быстро и в движении, что о концентрации, достаточной для метания и управления плазменными сгустками, приходилось лишь мечтать. Александр мысленно уже винил себя в трагедии, которая вот-вот произойдет. Настя услышала выстрелы и крики. Заметила приближающихся наездников и только сейчас почувствовала опасность. Она развернулась навстречу Скарху. — Пушок! И -и -и -и -и — услышал Бер детский виск, а в следующий миг самка Скарх метнулась вперед, но, не добежав, зависла в воздухе в паре метров от Насти. Самка извивалась, пытаясь достать лапами до земли. Била в бешенстве хвостом.